Глава двадцать первая В аудитории было пусто. Впрочем, странно, наверное, ожидать, что декан сцапал меня с целью поприсутствовать на чьей-то лекции. Кивнув мне на ближайшую парту, сам же и уселся за нее. Эм, не поняла? Предполагается, что я буду сидеть рядом с ним вдвоем? Да что вы, право, я смущаюсь. И с независимым видом, небрежным жестом взялась за спинку стула, стоявшего рядом с ним. и потянула к себе, намереваясь поставить его по другую сторону парты. Раздавшийся пронзительный скрежет от стула предателя заставил меня быстро передумать. И я просто облокотилась на спинку, делая вид, что всё так и задумано. Оценивающий взгляд декана, в котором заплескались смешинки, предпочла проигнорировать. «Итак, Академии наш факультет не нужен», – констатировала я, первый начав разговор. «Суть вы уловили. Мешать, разумеется, никто не будет». «Но и если провалимся, никто не расстроится». Я отправил ещё одну заявку в министерство, сделав акцент на том, что куратора нет вообще. Пообещали кого-то прислать. «О, только и смогла выдавить я. Чудесная новость. Вы за этим меня сюда позвали?» Честно говоря, до последнего не верилось, что это не шутка, особенно после отповеди ректора. А тут выясняется, что сменщик у меня всё же будет. Какое счастье!» Теперь, по крайней мере, я буду спокойна, что с ними занимается кто-то компетентный, а не я. Дверь аудитории внезапно отворилась, и в неё волилось несколько студентов, тут же удивлённо замерших у двери. Э, он нас тут пора сейчас. Промямлил чедушный эльф по воле злуча, оказавшийся впереди всех. Я обернулась к декану, собираясь предложить ему в таком случае прогуляться до кафедры и там уж поговорить. Раз так приспичило. Но он поступил иначе. Насколько знаю, конкретно сейчас у вас перерыв. Вот когда начнётся пара, тогда и придёте, отрезал он ледяным тоном. Студенты что-то невнятно пискнув, поспешили ретироваться. Я же слегка поморщилась. В бытности студенткой больше всего ненавидела такие моменты, да и в школе тоже. Звонок для учителя. Вы что, звонка не слышите? Сдаём уже контрольные. Вы должны приходить за 5 минут до урока, а не волометесь ещё не урок. Пробормотала себе под нос, особо никому не обращаясь. "Считаете, я поступил неправильно?" Тут же отреагировал декан, откинувшись на своём стуле. Я хотела было отмахнуться, не развивая эту мысль, но на лице мужчины были написаны искреннее недоумение и лёгкая растерянность. "Я считаю, что такой ответ несправедлив. В любом случае можно было как-то ответить мягче или банально попросить подождать за дверью, пока идёт важный разговор." Почему-то учителя всегда считают, что ученики значительно ниже их, и многие прямо аж как-то убиваются этой дурацкой властью, а потом удивляются, почему их не любят, вздохнула я, вспомнив почему-то свою школу. Устав стоять, всё же ещё немного отодвинула стул и села на него. Теперь сидела хоть и не напротив декана, но и не совсем рядышком. Шелестящий пакет с вкусняшками для Дуби Шрека, который до этого держала в руках, аккуратно примастила на край стола, поправив торчащую оттуда морковку совсем уж из полинских размеров. Такую и убить можно при желании. Но, думаю, троллика она порадует. Интересно, успел он там уже соскучиться по мне или еще нет? Или и вовсе забыл, что бегала тут какая-то ненормальная, на руках его таскала? Знаете... Мне кажется, именно это ваше качество и делает вас идеальной кандидатурой на должность куратора. У вас есть не только желание научить детей чему-то, но и некий взгляд изнутри. Не бойтесь показаться странной или некомпетентной в каких-то случаях, глядя на ситуацию со стороны учащихся, протянул он задумчиво, заставив меня удивлённо ิกнуть. Но прежде чем я добавила что-то в духе того, что мне незачем казаться странной и некомпетентной, «Это уже часть моего амплуа». Декан продолжил. «Я хотел перед вами еще раз извиниться за то, что произошло утром». «Вы окраски? Да бросьте, не вы же поливали меня ею». Отмахнулась я, поморщившись. «Ситуация в любом случае не из приятных, а ведь обсудить ее придется еще не раз. Но ведь не обязательно это делать вот прямо сейчас. Или обязательно?» С тоской покосилась на покрытое из морозью окно. Сейчас бы идти по хрустящим уснешку домой, вдыхая свежий морозный воздух и предвкушая горячий чаёк с печеньками. А не вот это вот всё. Всю следующую неделю они после занятий будут всей компанией очищать лаборатории зельеваров после практикумов и оказывать помощь в оранжерее. Так что не волнуйтесь, их проступок не сойдёт им срок. Очеканил тем временем Лэра Дерган стальным тоном. Даже я невольно поёжилась. Теперь вот точно верю, что он в военной школе раньше работал. Тем удивительнее был переход к почти ласковому. Я понимаю, насколько вам тяжело. Вряд ли вы когда-либо думали, что судьба вас заставит вести занятия у детей. На этой фразе я едва сдержалась, чтобы наглым образом не заржать. Меня оправдовало лишь то, что смех при таком раскладе был бы больше истерическим. Не думала. На да мне едва ни с детства вдавливали: "Вот вырастешь, Шурочка, будешь учительницей, как бабушка или мама". И Шурочка смотрела на седую бабулю в 40 лет и маму, с восторгом рассказывающую, что ещё сегодня учили её дети на уроке, и понимала, что, во-первых, хрен вам, а не Шурочка. Сашка я и есть. А во-вторых, да за что ж вы так со мной? Не хочу я ходить в школу всю жизнь. Заодно перед глазами проплыли каскадом воспоминания о моём опыте репетиторства. Ага, вообще ни разу не думала, что буду работать с детьми, пока не попала в аспирантуру сюда. Вы со мной согласны? закончил свою речь декан. Ага, с чем? Что мне тут уже навешать успели? Ещё одну экспериментальную группу? Две частные индивидуальные занятия с детьми других академий? М-м, сложно сказать. В чём-то я, может, и согласна, но вот так сразу определиться... Протянула я, искренне надеясь, что мне сейчас дадут подсказку, чего же от меня хотят. Да, действительно, я не вправе требовать от вас невозможного. Ну что же, я обзвоню сегодня родителей детей. Завтра-послезавтра устроим собрание, где вы выскажетесь как пострадавшее лицо. И что мне предлагали? Или ничего конкретного? Просто рассуждение, что надо быть сильнее... Ну так не в первый раз, как бы. А вообще, вот речь он говорит правильная. Я и сама уже думала не раз, что вызвать бы родителей в школу. Тубеш академию. И уж так да посмотрим, кто кого. На чёрт возьми, нечестно же это как-то. То есть да, они накосячили серьёзно. Ну так они и отработают за свою провинность. Аранжереи там в лаборатории. Ну и я всё равно же с ними поговорю. Не совсем же они отбитые. Должны понимать, что творят. Правда подобные разговоры уже велись. Может, это в самом деле уже необходимо? И вовсе я не ябеднича. Это нормальный педагогический процесс. Давайте обойдёмся без собраний. Выpoliла совсем не то, о чём думала, и, отметив удивлённое выражение лица мужчины, поспешила добавить: "Вы же сказали, что куратора пришлют. Вот он пусть и проводит собрание, знакомится с родителями, всё как полагается. Чего их дёргать каждый раз? И вообще, Мы должны сами тут справляться с ними. А раз не справляемся, чья это проблема? Я понятна, какой из меня куратор. Ну серьёзно? Я бы может себя тоже не слушалась и косячила. А вот если вы уже при нормальном кураторе что-то будет, то тогда зря вы так и себе. Вам всего лишь не хватает опыта. Да и то с каждой неделей вы всё увереннее протянула Эра Дорган задумчиво. Ага. Особенно сегодня. Я так уверенно рыдала над погубленными волосами. Люба, дорого посмотреть, фыркнула, но поймав мигом посерьёзневший взгляд декана, отмахнулась. Успокоилась, уже не смотрите так. Лучше расскажите, как у вас прошло занятие с ними? Разобрали тему? И что насчёт некроманта? Лира дёрган некоторое время молчал, задумчиво барабаня пальцами по парте и не сводя с меня внимательного взгляда. Так и хотелось оглядеть себя. Что там уже со мной не так? Ну, кроме волос. В первую половину рока мы занимались выяснением, кто виновен в случившимся. Признали вину все, хотя при этом и пытались доказывать, что это сделал кто-то один, выгораживая одноклассников. Может, вам потом скажут больше. По поводу наказания тоже спорить никто не стал, что прямо удивительно. Помнится, прошлые разы, когда приходилось отвечать за свои шалости, было море возмущения. В остальном же всё прошло спокойно, вопросов не возникло. По крайней мере, о теме занятия. Все порывались спросить, что с вами, где вы, вернётесь ли. Но я чётко придерживаюсь правила. На занятии обсуждается лишь тема занятия и больше ничего. Так что после моих объяснений, как следует выполнять задание, все сидели тихо и строчили в своих тетрадях. До практики не дошли. А читался мужчина, наконец решив, что достаточно долго молчал. Или это он просто собирался с мыслями? «А что насчёт некроманта?» «Кто из них?» – поспешила уточнить, решив обдумать слова декана позже. «Никто». «Лерри Стелла ошиблась? Да ладно?» «Не ошиблась. У нас не некромант. У нас поразительно умный и изобретательный артефактор. Он изобрел артефакт, который позволяет аккумулировать энергию выпущенных заклинаний той или иной направленности». Хмыкнул Лерри Дарган, чуть улыбнувшись. «Я сама едва удержалась от восхищенного присвистывания». С одной стороны, ну засраньет же, и косяк весьма серьёзный, а с другой, ну гениально же. И хрен пойми, что теперь с этим делать? Наказать и похвалить? А что, зачем одновременно? А где он взял эту энергию некроманскую? пробормотала насторожившись. Фантазия тут же нарисовала картины того, как юный гений прокрался на боевой полигон выпускной группы некромантов. Мне и помогли сожрать неупокоенные зомбяки или порвать твари типа малышки Адрели в компании своих друзей. Раздразил первокурсников некромантов на перемене, забросав их снежками. Те отбивались чем могли, но из-за сильных эмоций не контролировали полностью свой дар. Вот эманации прорвались наружу. Вздохнул декан и тут же пожаловался. Честно говоря, понятия не имею, что с ним делать. «Сказал ему завтра зайти ко мне, тогда назначу наказание. Может, пусть отправляется чистить останки у покойной нежити после практикумов некромантов». «Ну, знаете ли, он еще ребенок!» Возмутилась, представив, как светловолосый улыбчивый и такой тихий обычно мальчишка ковыряется в чьих-то протухших мозгах. «Ну вот как уратор, тогда и разберитесь». Тут же отреагировал он. «Вот зараза, подловил таки». Не удивлюсь, если фраза о уборке останков и была сказана для того, чтобы спровоцировать меня. Раньше я всё же забегала того, чтобы назначить кому-то из моих расшалившихся детей наказание. Спихиваю это на декана. Как скажете, Лара Доргана, процидила, скривившись. А так хорошо говорили же. Вот только злобным тираном палачом я себя ещё не чувствовала. Оливер. Что? И имя у меня такое. Оливер. «Слышал вы с Лером Ноти Андриэлем. Перешли на сокращенную версию его имени. Почему бы и меня не называть по имени, как другие мои аспиранты?» «Я лишь пожала плечами на это. Мне как-то без разницы. Слышал он, как же. Значит, вовремя прийти на пару, поймав на себя цветную краску. Клизма не успела. А вот растрепать всем вокруг, что видела и слышала на пороге моего дома, так это, пожалуйста». «Это у вас что? Любите перекусить дома?» Тем временем декан указал на пакет с едой. И вот это ему интересно. Для моего нового питомца. «Вы себе завели к...» Начал он и поперхнулся на полусловие, уставившись на меня так, будто я тут у него на глазах только что жабу съела. Даже приподнялся, упершись костяшками кулаков в стол. Грозный какой. «Так, только не говорите, что вы сейчас о вчерашнем тролле». «А о ком еще?» Со вчерашнего дня мне больше никого подбросить не успели. Сами сказали, что он моя забота. Я спокойно выдержала его взгляд, скрестив руки на груди. Сандра, я думал, вы его сдали на кафе Друбые века. И... и что? Пошла поминать невина за загубленную т ролью душу? И всё же спокойно я оставалась недолго, тоже встав со своего места. Больше всего сейчас хотелось схватить ту самую огромную морковку и треснуть ею кому-то по кумплу. Тоже мне Живодёр вот тут нашли. Кто знает, может, я так и сделала бы. Но раздавшаяся оглушительная трель звонка заставила отвлечься, и почти сразу после неё в дверь робко поскреблись. А в приоткрытую щель заглянула всё та же светловолосая ушастая голова. А, уже время пары, вроде как. Преподаватель ваш пришёл? Нет, ждите. Тут же отреагировал декан. Мы уже заканчиваем. Минутку подождите, пожалуйста. Уже уходим. Добавила я гораздо мягче и одобрительно подмигнула пареньку. Тот тут же улыбался и понятливо кивнул и исчез. Я же перевела укоризненный взгляд на декана, и удивительное дело, он даже немного смутился. "Я надеюсь, вы соблюдаете технику безопасности", уточнил он уже спокойно. "Спасибо. Мне Лернатан всё рассказал и помог", выдала упрямо стиснув губы. "Ну, раз Лернатан притянул он с едва заметной ехидцей. Или это я уже себя накручиваю? Что ж, не буду вас задерживать. Я бы выдал вам ещё выходной на завтра, но, к сожалению, на время занятия уже меня вызывают в министерство. Как вариант, можно просто отменить пару, потом куда-то поставим её дополнительной и Да ладно уж, я в порядке. Проведу и разберусь со всем. А в министерство зачем? Что-то случилось? Я разберусь. Хосмехнулся он, не дав чёткого ответа. "Ну и ладно, не очень-то и хотелось". И подхватив пакет с животвоей для моего зелёного проворливого питомца, покинула аудиторию.